Этапы становления сегодняшней медицины Объяснения, которые предлагаются дальше, основаны на клинических наблюдениях, проводившихся в суровых условиях одной из самых страшных стрессовых лабораторий на свете. Эти наблюдения стали основанием для нового физиологического подхода к возникновению болезней. Мои находки уже были представлены на нескольких международных научных форумах. Детальные научные объяснения, подтверждающие мое открытие, тоже были опубликованы. Не нужно обладать глубокими познаниями в науке, чтобы понять, что воду можно и нужно использовать для профилактики и лечения определенных заболеваний, вызванных обезвоживанием. К тому же, использование воды в качестве лекарства не нуждается в одобрении управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Вода – главный источник жизни, и об этом знает каждый, но все же существует постыдное невежество в вопросах обезвоживания. Но, слава богу, человеческий организм, в отличие от академической медицины, сам понимает роль воды в поддержании физиологического и физического благополучия. Похоже, что врачи плохо информированы о различных функциональных свойствах воды как ни парадоксально, но мы до сих пор не можем понять, когда нашему телу действительно нужна вода и не понимаем, что происходит, когда организм регулярно не получает воду в достаточном количестве. Сегодня лечение основано на применении фармацевтических препаратов. В медицинских колледжах на изучение их отводится больше 600 часов, в то время как, Вопросам диеты и употребления пищевых продуктов посвящается всего несколько лекций. Похоже, что преподаватели медицины пытаются силой навязывать подход к избавлению от большинства болезненных состояний. Проблема заключается в том, что фармацевтические или химические продукты не вылечивают большинство болезненных состояний. Кроме того, длительное использование многих этих продуктов небезопасно они только временно маскируют внешнее проявления проблемы. Независимо от того, насколько научно обоснованными, изощренными и привлекательными могут показаться оправдания необходимости использовать эти препараты, часто они просто не в силах устранить медицинскую проблему, за исключением случаев применения антибиотиков для борьбы с инфекциями. Люди с повышенным кровяным давлением, начинающие принимать мочегонные средства или другие химикаты, не излечиваются. Им говорят, что эти лекарства придется применять до конца жизни. Людей с ревматоидным артритом не может окончательно излечить ни один из множества предлагаемых современной формацией анальгетиков. Не излечиваются диабет, злокачественные миостыния и мышечная дистрофия. Как случилось, что, несмотря на обширные исследования, не нашлось лекарства ни от одного из таких распространенных недугов, как изжога, диспепсия, расстройство пищеварения, боль в пояснице, ревматоидный артрит, мигрени, и астма. В конечном итоге обезвоживание приводит к потере некоторых функций и наносит организму серьезный ущерб. Различные сигналы или симптомы, проявляющиеся в результате сильного и длительного обезвоживания, врачи часто принимают за заболевание неизвестного происхождения. На самом деле они указывают на нехватку воды, что в свою очередь вызывает местные повреждения организма. Но так как врачи не признают хроническое обезвоживание основной причиной таких повреждений, то болезни получают самые разнообразные названия и ярлыки, а их причины объявляются неизвестными. В этом состоит главная ошибка, которая искажает истину в медицине и приводит в отчаяние людей, нуждающихся в профессиональном совете и лечении. Это пропасть, в которую провалились все прошлые исследования причин некоторых заболеваний.